Операция спасения Оставшись с попутчицей Иры, Павел и Роман попытались расспросить ее о том, что произошло в Одессе. Но она знала практически то же, что рассказывали все каналы российского телевидения. Смогла только поделиться впечатлениями от прохождения границы. Петр, по всей видимости, сильно избит и обгорел. Так я поняла по бессвязному бреду Иры. Его необходимо оттуда вывести, Но имейте в виду, могут снять с поезда на границе, как и многих ребят из нашего состава. Думаю, что вам надо, во-первых, отвезти Иру немедленно в больницу скорой помощи, а тому, кто знает, где она живет, вызвать родителей и, конечно, связаться с родственниками Пети. Потом действовать по обстоятельствам. Вы уже взрослые, придумаете, что делать. Только разрешите мне иногда позванивать вам, Телефон у меня есть. Для меня теперь Ира и Петя, как родные. Я очень за них переживаю. И еще, ребята, запомните, Одесса — это только начало. Неонацизм в Украине поднимает голову. Я в этом уверена. Впереди еще много бед. Петра надо оттуда выручать. Ребята отвезли Ирину в отделение ближайшей больницы скорой помощи. Диагноз был плохим, двухсторонние воспаление легких. И брать такую тяжелую не хотели, настаивая на том, что надо вести в больницу по месту прописки. Скажите, а хуже ей не станет, пока мы возим ее по городу? Раздраженно спросил Павел. Может, но это уже не наша проблема. Пусть ей занимаются в их районе. Нам чужих тяжелых не надо. — ответила, пожав плечами, осматривавшая девушку молодая докторша. «Где у вас главврач?» — выступил вперед Глеб. «Его кабинет на втором этаже. Но у вас все равно ничего не получится. Это именно он дал такое распоряжение. Тяжелых не брать», — сказала докторша и величественно удалилась. «Ждите меня здесь», — бросил Глеб товарищем и уверенно пошел штурмовать главврача. Он отсутствовал минут пятнадцать, но вернулся не один. Вместе с ним шел, судя по начальственному виду, сам главврач. «Где больная?» «Ее в палату рядом с моим кабинетом. Я сейчас зайду, осмотрю», — сказал он, следовавший за ним старшей медсестре. Сдав Иру на попечение врачей, Паша и Рома с удивлением спросили друга. Как тебе удалось сломить сопротивление такого строгого мужика? Я сказал ему, что являюсь заместителем секретаря Коммунистической партии России по Санкт-Петербургу. И если он не возьмет Ирку в свое отделение, мы через свою фракцию в ЗАГС собрании выставим депутатский запрос о его соответствии занимаемой должности, нарушении клятвы Гиппократа и так далее. за то, что он не хочет лечить одного из первых борцов с неонацизмом, нашу Иру, пострадавшую в Одессе. Не знаю, что на него подействовало. Слово «Одесса», «запрос» или «компартия», но он согласился. С достоинством ответил им Глеб, гордо подняв свою красивую голову. «Нифига себе! Ну ты и загнул!» — удивился Пашка. «Ты что, реально второй секретарь обкома КПРФ?» поинтересовался Рома. «Нет, но буду». Мне батя всегда говорил. «Авторитетом дави. И главное, жестко смотри в глаза тому, к кому обращаешься. И он сдастся». «Но ты боец», — покрутил головой Пашка. «А раз так, едем к родителям Ирины. Надо еще их уговорить и успокоить. Ты, оказывается, это умеешь». Только не ляпни, что она первая жертва фашизма. Думаю, надо соврать, что мы ее привезли из лагеря, где она свалилась вместе с Петькой в ледяную воду залива, когда каталась на яхте. Мол, Петьке еще и по голове штоком подлетело, он в травме. Вывалив все это на голову перепуганных родителей Ирины, друзья поехали вместе с ними в больницу, где их вранье открылось немедленно. Стоило войти в приемный покой, чтобы узнать, в какую палату поместили Иру. «А эта девчонка, которую в Одессе избили?» — спросила словоохотливая медсестра. «Вот изверги. Детей не пожалели. Она махонькая такая, красивая, я ее принимала». «Нет, наша простудилась за городом», — ответил отец Иры, искоса взглянув на настоящих поодаль ребят. и, заметив смущение на их лицах, спросил. «Как фамилия девушки из Одессы?» «Сейчас посмотрю», — ответила медсестра, листая журнал записи. «А вот Ирина Дмитриевна Румянцева». «Что это значит?» — повернулся к ребятам отец Иры. «Она просила вам не говорить», — вышел вперед Павел, — чтобы не пугать. Они с Петром ездили на майские в Одессу. Там попали в этот кошмар. Она не избита, но простудилась. У нее воспаление легких. А Петя сильно пострадал. Его надо спасать. Что бы его черт побрал вашего Петьку! Раскричался отец Ирины. Я запрещал им ехать в Одессу, а он все же увез ее туда. Обманули. За город с компанией. Вытаскивайте его сами. Я пальцем не пошевелю. «Мне дочь спасать надо». «Знаете ли вы, что такое единственная дочь, идиоты?» «Мать, пошли быстрее к Иришке», — повернулся он к насмерть перепуганной жене. «Да, неприятно чувствовать себя трепочем», — сказал щепетильный Рома, когда друзья вышли из больницы. «Но, с другой стороны, мы сказали то, о чем нас попросила Ирина». «Так, кончай мучиться угрызениями совести». «Мы сделали все правильно», — перебил его Паша. «Представь, пришли бы к ним и сказали, ваша Ирка была в Одессе, попала там под раздачу, теперь чуть живая лежит в больнице. До ее припадочного папашу тут же удар бы и хватил. А так они по дороге подготовились, что она в больнице, простудилась, с кем не бывает. Неприятные известия должны поступать по очереди, по принципу, а в остальном прекрасная маркиза». Не о том сейчас думать надо, а сосредоточиться на том, как Петруху спасать. Не к ректору же идти. Так, Ромка, давай звони его родне в Одессу. Узнавай, что да как. Может быть, все как-то рассосалось, а мы тут паримся. А почему я? — спросил Ромка, беря протянутый ему Пашей телефон. Потому что я за рулем, а матрос начнет лозунги провозглашать, типа «Смерть фашистам, коммунисты не сдаются». А тут нужна конкретика. Что, где, когда, понял? Понял, буркнул роман и набрал списанный у Иры номер телефона Петькиного дяди. Когда после нескольких длинных гудков на той стороне ответили, роман представился другом Пети и поинтересовался его состоянием. Потом он долго молчал, выслушивая собеседника. и, изредка вставляя свое степенное «понятно», а затем твердо по-мужски заверил. «Не волнуйтесь, мы все сделаем!» И, закончив разговор, посмотрел на друзей глазами полными тревоги. «Там плохо. Убили Петькиного двоюродного брата, сына этого Григория Ивановича. Сегодня похороны. Петьку прооперировали. Извлекли из лёгких ребро». Если до завтра доживет, будет жить дальше. Но необходимо вывести его как можно скорее. Всех, кто начал поправляться, куда-то забирают. И никто не знает, где они. В больницу приходили нацики и спрашивали о Петьке. Врач сказал, что он при смерти. Те обещали проверить. Еще он звонил Петькиному отцу в Якутию. Там распутиться до аэродрома можно будет добраться не раньше, чем через неделю. Так что спасать Петьку придется нам. Спасем, уверенно заявил Пашка. Едем в общагу. Надо с народом перетереть. Весть о том, что двое студентов политеха попали в одесскую бойню, быстро облетела всю общагу, и в Петькину комнату стали стекаться оставшиеся на праздники студенты. Кого-то Пашка сразу отправлял, как людей бесполезных, а кое-кого отставлял со словами «ты можешь пригодиться». Вариантов эвакуации попавшего в беду друга было множество. От собрать боевую бригаду и отбить Петьку у нациков до обращения в посольство Российской Федерации за помощью в спасении соотечественника. По поводу бригады полный бред. «Видели по телеку?» — махнул Паша в сторону стоявшего на тумбочке телевизора, где по каналу «Россия-24» постоянно показывали случившуюся в Одессе трагедию. «Там была бригада антифашистов. Всех побили. И нас побьют. Если обратиться в посольство, то пока до дела дойдет, Петька уже коньки отбросит. Нет, тут надо делать все быстро и по-тихому». Нельзя вывести официально на поезде, о самолете вообще речь не идет. Слишком тщательный контроль. Вывозить придется машиной. Моя не подойдет маленькая, его лежа вести надо. Какие будут предложения? У меня кореш, студент последнего курса первого медицинского. На скорой сейчас работает. Я ему позвоню. Может быть, можно как-то скорую помощь выписать. Все же Петька, гражданин нашей страны, предложил один из оставленных в комнате гостей. «Это идея!» «Звони», — одобрил Паша. «А вы, девчонки!» Обратился он к сидевшим в комнате девушкам. «Пройдитесь по общаге и соберите денег. Кто сколько даст на поездку в Одессу. Расходы, думаю, будут нешуточные». Девчонки были когда-то подружками любвиобильного Петьки. Но измену с питерской Иркой ему, веселому симпатяге, давно простили и теперь с готовностью кинулись исполнять данные им поручения. Славка-медик говорит, что машину скорой помощи для вывоза Петра никто не даст. Можно даже не спрашивать. Они все на счету. Нанять частную скорую помощь, которых в Питере множество, никаких денег не хватит. Но все же он пошел поговорить с начальством, доложил результаты переговоров с приятелем Пашкин-порученец. Через некоторое время медик Слава позвонил и сказал, что машину, понятно, не дадут. Но если ребята зафрахтуют какой-нибудь микроавтобус, начальство выделит им старые списанные носилки и опору под них для перевозки больных. Однако при условии, что никогда и нигде Их имя в этой истории не засветится. «Так, это мы им гарантируем. Надо искать машину», — авторитетно заявил Пашка. «Впрочем, у меня есть одна идея. Ты, терминатор, остаешься за старшего. Ты, матрос, бери этого добровольца и езжайте в скорую с медиком переговорить и посмотреть на носилки. Я метнусь тут в одно место». «Встречаемся максимум через два часа». Времени ждет, вернее, Питька может не дождаться, а такого быть не должно». Заправив свой автомобиль на ближайшие к общаге заправки, Пашка поехал в пригород, где жили его дальние родственники. Он знал, что на соседнем участке, на постройке большого коттеджа, работала бригада украинцев. Они давно уже отказались от всех видов транспорта, ввиду его дороговизны, и перемещались из Ужгорода, где жили их семьи, до Питера, где работали с начала развала Союза, на собственном микроавтобусе, который вмещал всю бригаду. На 1 мая Павел был у родни и видел белый микроавтобус строителей, стоявшие во дворе соседа. и рабочих, копошившихся весь праздник на стройке. Он еще удивился, что на дворе праздника они работают. «Первое мая им не праздник. У нас-то его уже не слишком жалуют, а у них совсем забыли», — пояснил ему дядя. «Они только церковные признают. Недавно домой на Пасху ездили. Дня три как вернулись». «Это точно», — подтвердила Пашина тетя. Они на церковные праздники, которые «святыми» называют, всегда домой ездят и никогда не работают по воскресеньям. Мы тут как-то со свояченицей пришли в воскресенье в нашу поселковую церковь, а там вся эта бригада стоит на коленях и молится. «Здоровые молодые мужики, а все на коленях. Попробуй нашего заставь прийти в церковь, свечку поставить». Кое-как перекреститься еще можно уговорить, а вот так на коленях истово молиться этого не дождешься. Видимо, с детства приучены. Мне ребята говорили, что святая вера сохранила их народ среди чужого западного мира», задумчиво сказал дядя. «Я был как-то на Рождество в санатории в Морошине, еще при советской власти. Удивился». Как они его красиво справляли! Ряженые ходят, колядки поют, пшеном посыпают. Мне понравилось. Люди соблюдали свои обычаи даже в атеистической стране. 3 мая, когда сообщили о том, что произошло в Одессе, я ходил к строителям с претензией. Как так могло статься, что их верующий народ заживо сжег столько людей? На это строители, сняв головные уборы, перекрестились и сказали, что это не их народ сделал такое безбожное дело, а жиды, которые взяли власть в Украине. Тем более это произошло в Одессе, где живут одни иуды. Они же народ закарпатский, даже не украинцы, а русины, и не имеют ничего общего с этой властью. Закарпатье еще в девяносто первом году проголосовало за независимость, но никто их не услышал. События в Одессе родственники Павла обсуждали все праздники и между собой и с постоянно заходившими в гости соседями. Павлу было не до этих переживаний. Он, как и большинство студентов, решил с 1 мая взяться наконец-то за ум, и начать всерьез готовиться к бакалаврской работе. По крайней мере, хотя бы стронуть с места этот неподвижный груз. Кто бы мог подумать, что проблема Одессы коснется его напрямую и заставит не только определить отношение к ней, но и лично участвовать в трагических событиях. Разговаривать со строителями он пошел сразу, как только доехал до поселка. Разговаривал с бригадиром, Зная по собственному бизнес-опыту, что ни один гастарбайтер не станет вести деловые разговоры через голову бригадира. Бригадир, невысокий и коренастый дядька лет 50, сказал Павлу, когда тот представился. Да, знаю тебя, хлопец! Ты его сусида, Василя Родыч, я-то бы уси ваши свято у веконце бачу. Ще хлопцам казав, гляньте, как треба навчаться, щоб не руками протюваты, а головой. Зразумив, понял, конечно, улыбнулся Паша. Но только я сел за учёбу, как опять дела зовут. А ще скоился, поинтересовался бригадир, не считая нужным переходить на русский язык, раз его и так понимают. «Не хотите ли вы съездить со мной на Украину за моим другом, попавшим в беду?» — спросил Павел. Потом он коротко рассказал о том, что его друг Пётр случайно попал в одесскую мясорубку, и его необходимо срочно оттуда вывести. «Ты разумеешь? что ты нас тягнешь?» «Понимаю, но что тут такого? Доехать до Одессы, забрать раненого и вернуться? Я же не бесплатно прошу». «Ну, гроши...» «С эти ж важно справа, я про други. «А як зупынить на границе? Посадят нас, чьи машину відберуть?» Продолжал набивать цену бригадир. Хоть по его хитрым глазам Павел видел, что его предложение хохлу понравилось. «Так называйте цену, и будем думать, что дальше», — ответил парень твердо. «Зараз я с сыном побалакаю». «Это его машина», — сказал бригадир и потрусил на стройплощадку. «Туды тысяча, назад тысяча и на бензин». «Тысяча рублей?» — удивился Павел. Да кто тут про рубли размовляя? «Баксов», — ответил бригадир. «Ну ты, мужик, даешь. Две тысячи долларов? Я тебя что, в Ниццу прошу меня отвезти? Всего-то в Одессу и назад». А ты цену ломишь, за которую я могу три раза в Нью-Йорк слетать. Ладно, пойду в другом месте поговорю, сказал Павел и решительно развернулся, чтобы уйти. Отработанный в бизнесе прием. Отказываться от сделки в самый решительный момент. Возымел действие. И бригадир тут же позвал его. "Что ты не торгуешься? який горячий. Твоя яка цена. Моя цена тысяча. Все мои издержки и два друга вместе со мной. Треба сыном домовытайся. Сгоден чини, я не знаю. Конечно, сын согласился. Три дня за рулем и заработок целого месяца его устраивал. Да и понимали наверняка, что со студента больше не выжмешь. Стали говорить, что понимают проблему, сами возмущены бойней в Одессе. Договорившись, что половину обещанной суммы водитель получит перед выездом, а вторую половину после возвращения, Павел отправился в общагу. Девчонкам удалось собрать 12 тысяч рублей с копейками. «Представляешь, почти половину этой суммы дал наш хипстер. Он пришел в гости к одной девчонке, а когда узнал, что случилось, достал из кармана смятую пятитысячную купюру и говорит, «Берите». Мы прибалдели, а он, мол, меня родители послали за свет по дороге заплатить. Свет подождёт, а Петька нет. Одним словом, странный-странный, а человеком оказался. Остальные давали кто сколько мог. Некоторые просили записать даже выданные сто рублей, но остальные давали просто так. «Не густо, но все же», — пересчитал деньги Павел. «Будем надеяться, что хватит». «Ты же говорил, что тысячу баксов надо только на машину», — удивился Рома. «Остальные у меня есть. Вы же знаете, я на машину коплю». Вот и понадобились. Паша сказал это так, что стало ясно, что в своей готовности расстаться с накопленными деньгами он не видит ничего такого. «Глеб, а у тебя что?» «У меня тоже все отлично», — ответил Глеб. «Показали мне носилки и станок под них». Обещали с собой дать медикаменты и научить, что делать в случае чего. Ну что же, осталось позвонить в Одессу и узнать, можно ли забирать Петруху. Звони, Терми. Григорий Иванович порадовал ребят тем, что Петьку уже отключили от системы искусственной вентиляции легких, И доктор надеется, что он пойдет на поправку, но когда можно будет его перевозить, сказать сложно. «В любом случае надо ехать», — подвел черту Павел. «Посидим у палаты, чтобы никакая сволочь его не уперла». «Кто едет со мной?» «Я», — ответил ни минуты, не сомневаясь, Рома. «У меня шесть лет занятий восточными единоборствами». «Я», — ответил Глеб. «У меня первый юношеский по боксу». «Класс! У меня разряда нет, но в ухо заехать могу кому угодно», — сказал Пашка. «Девчонки, бегом в магазин. Купите нам чего-нибудь в дорогу пожрать. Вызываю водилу и едем». Приятный сюрприз ждал друзей при встрече с медиком. Во-первых, порадовало то, что носилки легко устанавливались в кузов машины, а также и то, что сам Слава тоже собрался ехать с ними в Одессу. «Еду с вами. Как раненого без медицинского сопровождения перевозить?» Беру с собой все необходимое и вперед. К тому же мои предки живут в Белоруссии, в Гомеле. Это на полпути в Одессу. Можно будет у них отдохнуть и затариться. Ну и я с ними повидаюсь. С работы меня отпускают. Мало того, наш главный врач связался с военно-медицинской академией. Все изложил. Там ждут вашего друга. Не поверите, события в Одессе всех вздернули. Даже наши циничные и претерпевшиеся к чужому горю врачи кипят и рвутся в бой. Одним словом, едем». Водитель вначале поныл, что на четверых пассажиров он никак не рассчитывал, но в конце концов согласился. И поехали. Павел и Слава на переднем сиденье, рядом с водителем, а Роман с Глебом в плацкарте, как они окрестили салон машины. Где один из них очень комфортно устроился на носилках, а второй улегся рядом в спальнике. Ну вот, вздохнул лежавший на носилках Глеб. Хотел на праздниках за учебу взяться. А тут Петька со своей Одессой. Все идет как надо, поддержал его Рома. Если хочешь поучиться, ляг поспи и все пройдет. Точно ответил Глеб. и в следующую минуту уже захрапел своим знаменитым матросским храпом. До украинской границы добрались без происшествий, сделав недолгую остановку у родителей славы медика. «Ой, не знаю, хлопцы, как я вас через границу провезу!» — нервничал водитель Богдан. «Могут тормознуть! Я на украинском сайте читал. шо правосеки теперь вместе с погранцами границу охраняют. Вас, четверых молодых и здоровых бугаев, могут в задесантуру принять. А ты думай, провезешь, получишь вторую половину гонорара. Нет, гудбай, — строго отвечал ему Павел. Может, вам лучше самоходом границу пройти, а на той стороне встретимся и поедем. А как это с самоходом, — поинтересовался Павел. Ну, по одному пешим порядком. Ну что же, давай попробуем. Не доезжая до границы, Роман, Глеб и Слава вышли из машины и пошли к границе пешком. Через некоторое время Глеб и Роман вернулись. Славку пропустили. У него белорусский паспорт, а нас нет. Говорят, москалей не пускаем, они и бучу в Одессе устроили. Людей заживо пожгли, возмущенно рассказывал Глеб. Представляете, русские их пожгли. Ирка с Петькой поджог устроили. А эти гады? Стоят все в черном с балаклавами на мордах. Несчастные пострадавшие. Привязались ко мне. Говорят, ты морской пехотинец, потому что в тельняшке. Хотели даже задержать, но я быстро на нейтралку сбежал. «По делом тебе», — буркнул Павел. «От тебя за версту революционным матросом несет. Тельняшка, клеша». и еще бы без козырку надел и пулеметными лентами перепоясался. Я в Питере обратил на это внимание, но что-то отвлекло. «Я же в Одессу ехал, там все моряки», — повел широкими плечами Глеб. «Мода там теперь другая, там вышиванки носят, а не тельняшки. Я бы на твоем месте тельник снял, чтобы самому не подставляться и нас не подставлять». «Так и быть», — буркнул Глеб. Теперь давайте подумаем, что делать дальше, как границу переходить. Ни одному же Славке Петруху спасать. «А можно самоходом пройти?» — предложил водитель. «Мы уже ходили самоходом», — огрызнулся Глеб. не, То не той самоход! Можно мимо поста, як наши хлопцы, Колы у них трехмесячный срок выходил. Они так русских погранцов обходят, а вы украинских». «Чего же ты молчал, дурья голова? Мы столько времени потеряли», — возмутился Пашка. «Так кто ж за гроши?» — пожал плечами водитель. «И сколько?» «По двести гривней на брата. Где-то по восемьсот рублей. Колы треба, я позвоню». «Треба, конечно, хоть и дорого, но надо идти. Я могу выделить денег только на двоих. Сам попробую пробиться с машиной». «Звони давай». Проводник, взявшийся провести ребят через границу, жил в соседнем с погранпунктом селе и, не дожидаясь темноты, повел ребят в обход. Да что тут идти? Там скресь наше село. Мы кожен день один до одного ходим. Так чего же ты тогда деньги за это берешь? Возмутился Глеб. А зато и беру, что если ты один пидешь, то ровно до первой хаты. а дальше ментам в руки. А так я веду, вы мои люди, я плачу дань ментам. Бизнес, разумеешь? У нас очередь на перевод через границу. Сьюгодни моя черга, завтра кума, песля завтрева сваты и так далее. При таком налаженном бизнесе границу прошли легко, без проблем, а на той стороне их в условленном месте уже ждала машина. с остальными Петькиными спасателями. На вопрос о том, были ли проблемы перехода границы у Павла, тот ответил. Я спросил у Богдана, что свято для хохла? Он говорит, бог, родители и ненависть к москалям. Вот от этого и плясали. На границе сочинили легенду, что я русский предприниматель. Решил поставить красивый мраморный памятник своим дедушке и бабушке. А эти безрукие москали не умеют ничего делать. Руки-то у них из одного места растут. Вот мне друг Богдан и присоветовал сделать памятник у них в Закарпатье, где живут настоящие умельцы. Памятник готов, и мы едем за ним. Водила для уважухи перевел эту трогательную речь на украинский язык. Я только поддакивал, что москали-уроды, ничего путного сделать не могут». «Угостил их сигаретами, и они нас пропустили». «А ты не боишься дедов хоронить?» — дурная примета, — спросил Слава. «А чего мне бояться? Они давно лежат рядышком на нашем сельском кладбище», — грустно ответил Паша. «Крест деревянный на могиле». «Вот разбогатею и поставлю им настоящий памятник. Они же все время были со мной, пока мама тетрадки проверяла». В Одессу приехали около 8 часов вечера. Сашин отец встретил их на въезде в город и отвез домой поесть и отдохнуть. Дорогой он рассказывал ребятам, что в Одессе очень тревожная обстановка. Официально говорят о полусотни погибших в Доме профсоюзов. Но люди шепчутся, что погибло втрое, а то и в четверо больше. На следующий день после разгрома Дома профсоюзов. Под давлением друзей и родственников, собравшихся под отделениями милиции, арестованных куликовцев выпустили. А буквально к вечеру их стали забирать из дома псы. На другой день двоих нашли убитыми на улицах города. Такое у всех впечатление, что идет охота за каждым из участников тех событий. Утром звонили из больницы и сказали, что Петр пришел в себя. И его могут в любую минуту забрать правосеки или милиции. В доме Петиных родственников ребят ждала тётя Галя. Одетая во всё черное, она напоминала сдувшийся воздушный шарик, обвисший и сморщенный. За дни, прошедшие с гибели сына, она ничего не ела. Но когда узнала, что за Петей едут его друзья, заставила себя встать с постели. и приготовить гостям борщ. «Спасибо, ребята, что приехали. Надо Петеньку вывозить отсюда. Он у нас с Ольгой, с сестрой. Один на двоих остался», — горестно сказала она и заплакала. Сашенька теперь рядом со своим другом Марком лежит. Такие два красавца были. Наш светленький — пониже, а этот черненький — повыше. Марик влюблен был в девчонку, она его в революционеры и затащила. Она была на похоронах, качала ветром. В тот ужасный день у нее ангина была, она ее и спасла от гибели. Девчонка рыдала, ругала себя, зачем послала Марика на Куликово поле. А наш Сашка так и погиб нецелованным. Мальчик был, понимаете? Заглядывала женщина в глаза ребятам. «Молоденький совсем. Ушел, а меня с собой не взял. Мы с родителями Марика теперь как родные. Горе сблизило. Мама его вам поможет. Мы с ней уже поговорили. Говорит, что хоть Петенька еще плох, но забирать его надо как можно скорее. Сегодня она дежурит в ночь». Заберете у нее моего племеша. Мать его, сестра моя, лежит в реанимации. Как узнала, что с нашими детьми случилось, так и слегла. Сердце у нее всегда было больное. Сергей, Петин отец, только послезавтра возвращается домой. Если вывезете Петю, он к нему уже в Ленинград прилетит. Говорила женщина тихо. выдавливая из себя каждое слово. Сказав фразу, она останавливалась и сидела некоторое время, опустив голову и положив руки на колени. А потом опять начинала рассказ. Ребята, оглушенные горем родителей, ели молча, не зная, что сказать и не желая перебивать горестный монолог матери, похоронившей сына. «Идите, поспите часика три. Ночью за Петенькой поедем. Мы вас с отцом разбудим». Приезд ребят явно взбодрил ее. Тетя Гале даже стало казаться, что опять дом полон друзей Сашки. И он сам, боевой и задорный, вот-вот войдет в гостиную и усядется с друзьями наворачивать борщ. «Сейчас пойдем, но нам бы хотелось понять, «Как такое стало возможным, чтобы в праздник, среди белого дня, на глазах у милиции было убито столько народа?» — спросил Павел у Петиного дяди. «Почему народ не защитил людей? Почему не вышел на улицы на следующий день? Как оправдали власти это убийство?» «Я сам все эти дни ломаю голову. Как такое могло произойти?» — ответил Григорий Иванович. И вот до чего додумался. Все эти 23 года независимости Украина готовилась к расправе над теми, кто помнил и любил советское прошлое. Ведь в 91-м году как получилось? Объявили нам после Беловежской пущи, что союз распустили, что все мы теперь независимые и пускаемся в открытое плавание, каждый сам по себе. Народ долгое время надеялся, что это шутка такая, поэкспериментируют, а потом опять объединятся и будут строить светлое будущее. Но нет. Наши правители занялись дележом того, что вся страна вместе наживала. Образовавшуюся пустоту в головах людей, где раньше жили идеи социалистического равенства и братства, стали заполнять тем, чего каждому народу не хватало. Русским предложили стать бизнесменами, как на Западе, а всем остальным внушили вспомнить, что они украинцы, стонцы, литовцы, узбеки и прочие. Все это делалось для того, чтобы народу голову заморочить и ограбить незаметно. Обычно воры в толпе толкаются, шумят, чтобы отвлечь внимание жертвы. а сами к ней в карман лезут. Так и на Украине правители и олигархи воровали, а народу вбивали в голову, что все беды от России и социалистического прошлого. Отправили русский язык в утиль, а на нем вся наука и техника разговаривала, все военное и морское дело велось, сколько денег ушло только на то, чтобы документы перевести. когда Ющенко к власти пришел. Буквально охоту на все русское объявили. Голодомор вспомнили. Украинских фашистов героями нарекли. А Россию врагом номер один назвали. Сами в это время воровали, воровали и воровали. Брали все подряд. От российского газа до украинского металла. А народу в этих условиях ничего другого не оставалось делать, как выживать. не вникая в политику. Мы успокаивали себя. «Шухевич — герой? Да ладно! Это только для западенцев. Бандера — главный идеолог. но ну, это только для них. А у нас свои герои». Не подумали, что всем этим детей пичкают. Наш Сашка на свою беду. Умным оказался. Память деда чтил. Читал много. А остальные всю эту антирусскую гадость глотали и усваивали к тому времени, когда Второй Майдан грянул. Уже многие верили в то, что эта Россия во всех украинских бедах виновата. Януковича уголовников президента навязала. И теперь поддерживает. В Европу к богатой жизни не пускает. Крым отняла, смуту в Донбассе провоцирует. Одним словом, К маю месяцу даже в Одессе набралось всего несколько сотен тех, кто был за Россию. Вот их и побили. Власть на следующий день не постеснялась прямо сказать «зажарили колорадов». Дали, так сказать, людям сигнал, что сепаратистских настроений не потерпят. Народ напуган, сидит по квартирам. «Гриша, что ты ребят держишь? Им поспать надо». «Дорога впереди тяжелая», — перебила мужа тетя Галя. «Сейчас пойдут», — отмахнулся от нее дядя Гриша. «Я только им сказать хочу, что наше поколение виновато в том, что на Украине поднял голову фашизм. Наши отцы ему хребет сломали, а мы дали ему восстановиться и убить их внуков. Ну что же, теперь наша очередь биться с фашизмом». «Вот вас провожу и поеду», — махнул Григорий Иванович рукой куда-то в пространство. «А пока идите спать». Тетя Галя разбудила ребят в час ночи. Быстро собравшись, они сели в машину и двинулись следом за машиной хозяев дома. Вскоре остановились в соседнем с больницей квартале, и дядя Гриша пошел на разведку. Вернулся он с неутешительными новостями. У входа в больницу стоят на посту два пса в намордниках. Не дадут Петьку вынести. Я звонил Изабелле Авраамовне. Она говорит, что у нее нет ключей от черного хода. Да и нет надежды, что его во дворе не стоит дозор. На некоторое время в машине воцарилась тишина, которую первым нарушил Павел. «Я придумал». «Оставляем тетю Галю в машине. Вы, дядя Гриша, ложитесь на носилки. Мы вчетвером с Богданом несем вас в больницу. Он объясняет на входе, что наш украинский патриот может погибнуть от аппендицита. И ему требуется срочная операция. Мы заносим вас в отделение, там меняем на Петьку и выносим его, мол, отправили в другую больницу». Тетя Галя садится рядом с Богданом и показывает нам дорогу из города, чтобы мы попусту не петляли. А вы утром уйдете домой. Надеюсь, врач найдет, где вас спрятать. А как Галина одна останется ночью на улице, стал возражать дядя Гриша. Молчи, отец. Останусь, не девушка. Такси вызову по мобильнику. За меня не переживай. Мне теперь ничего не страшно. На том и порешили. Богдан сделал круг и с разгону остановился у подъезда больницы. «Хлопцы!» — закричал он охранником, не вылезая из машины. «У лекарни хтось е? Е, а що?» «Та у нас тут така справа. Гуляли с хлопцами, и раптом одному дуже погано стало. Мабуть, вмирае, надо его до далікаря. Крышить от болю страшно! «Мабуть, аппендицит!» «Несыть!» — ответили охранники и двинулись к машине. «Та они, мы тут уси, як гулялы, так и приехали. остановил их Богдан. «Давайте, хлопцы, тягните тьогу бедолашного!» Ребята вчетвером быстро выволокли из машины стонущего изо всех сил дядю Гришу и понесли его в больницу. а Богдан устроился поболтать с охранниками. «А если он нас сдаст?» — спросил Слава. «Он же хохол с ними заодно». «Не сдаст. Во-первых, потому что не все еще деньги заработал. А во-вторых, его отец работает у нас. Я ему об этом намекнул, когда договаривался. Если вдруг чего, папаша у нас в руках». «А что его там караулят?» — удивился Рома. «Эх, Рома, никогда тебе с твоим правдолюбием не стать миллионером!» «Блев в любом бизнесе дело святое», — ответил Пашка, затаскивая носилки с дядькой на второй этаж здания больницы. «Вы от Галины Александровны?» — спросила вышедшая к ним навстречу доктор. «Да, Изабелла Аврамовна, ответил, садясь на носилках Григорий Николаевич. «Мы так решили обмануть стражников». Которые стоят при входе, я на место Петьки, а его ребята унесут, как он. Новые выдумщики! мелькнула улыбка на скорбном лице врача. Идемте. В палате, где лежал Петр, было довольно светло. Прямо напротив окна стоял яркий уличный фонарь. Однако и в этом неярком свете было видно. как страшно изуродован лежавший неподвижно парень. Его лицо было покрыто уже не белой пеной лекарства, а коркой ожога. Руки, лежавшие поверх простыни, были в огромных ссадинах и начавших желтеть кровоподтёках. Одна рука и обе кисти были загипсованы. Представить себе, что это их веселый неунывающий друг Петька, было невозможно. Доктор подошла к раненому и тихонько позвала. «Петр!» Ответа не последовало, и она сказала. «Он спит. Сегодня открывал глаза. Пить попросил. Но мы ему опять снотворные укололи, чтобы боли не мучили. Давайте его осторожно на носилке, а вы, Григорий Иванович, идите за мной в ординаторскую. Там поспите». Ребята». Боясь потревожить раненого друга, осторожно положили его на носилки и, накрыв с головой простыней, понесли на выход. «Накройте его одеялом, чтобы не мерз. он в одной рубахе, да и ту с большим трудом на него натянули». «Перевязку ему делать?» — спросил Слава. «А вы умеете?» — удивилась доктор. «Да, я в интернатуре, специально для медицинского сопровождения приехал». «И материал для перевязок у меня с собой», — ответил ей Слава. «Ну что же, коллега, это хорошо. Конечно, перевязки нужны. У него шов на груди. Идемте, я вас провожу», — сказала Изабелла Авраамовна. Она первой вышла на крыльцо и строго сказала стражникам. «Зачем вы пропустили этих граждан? Они пришли не по адресу. Им в вытрезвитель надо было ехать». Они его сюда притащили. Раз вас сюда поставили, надо внимательнее следить за порядком, иначе придется вашему начальству доложить, что вы пренебрегаете своими обязанностями». Она была так сердита, что стражникам даже в голову не пришло заглянуть под простыню. Того ли больного выносят? Друзья, воспользовавшись этим замешательством, быстро вкатили носилки с Петькой в машину и, захлопнув дверцы, уехали. В салоне автомобиля рядом с раненым остались Паша, Роман и Слава, а тетя Гали и Глеб устроились на переднем сиденье. «Слава Богу, вынесли! Теперь бы довести его живого до Питера», довольно громко сказал Пашка. «Чего ты меня хоронишь?» — раздался тихий голос из-под простыни. «Петька, сволочь! Ты живой!» — закричал Пашка, отбрасывая простынку с лица друга. «Живой, хоть и не очень. Не вопи!» — ответил Петька, и его покрытые ожоговой коркой губы скривились в улыбке. «Куда вы меня тащите?» «В Питер! Куда еще?» — радостно сказал Ромка. «Домой едем, братуха!» Завопил с переднего сиденья Глеб. «А Ириска?» — спросил тревожно Петька. «Жива твоя Ириска! Она в Питере. Приболела немного, но нас в поход снарядила. Скоро встретитесь. Тетя Галя тут с нами. Помогает тебя эвакуировать». «Петенька, я тут!» — отозвалась тетя. «А Сашка?» «Нет, Сашеньки, Петруша. Убили Сашеньку». «Вчера похоронили», — сказала сквозь слезы тетя Галя. Эта страшная новость шокировала парня, но не удивила. Все то время, пока он был в коме, в его воспаленном мозгу мелькали картины ада, в котором он побывал. Там он все еще бежал по длинному темному коридору, пытаясь открыть хоть какую-то дверь, но они были закрыты. И только одну из них ему открыл Сашка, сказав, не ходи сюда, тут живет смерть. Она меня забрала, беги дальше на свет. И вот буквально минуту назад он добежал до этого светлого пятна, открыл глаза и увидел перед собой белую простынь и услышал голос друга. Этот голос был из ясного и понятного питерского мира. где все были живы. Вот теперь он понял, что добежал. Рядом были его питерские друзья. И надо было сосредоточиться, чтобы помочь им вытащить его из этого ада. Он чувствовал, что должен вспомнить что-то очень важное, то, от чего многое зависит. «Ах, да! У меня же паспорта нет!» «Как ехать через границу?» — сообщил Пётр. «А где он?» — удивился Пашка. «В больнице отобрали». «Я его в доме профсоюзов спрятал, чтобы не узнали, что я русский». «Так, это осложняет дело. Не потащим же мы тебя на носилках через границу. А так не пустят. Тётя Галя, покажите, как проехать к этому чёртовому дому». Тут же принял решение Павел. «Да что вы, ребята! Там же страшно, темно. Света нет, да и закрыт он, наверное, на ночь. Мы там были утром с мужем. Цветочки носили на место, где погиб Сашенька. Как можно закрыть дом, который сгорел? Показывайте. Едем!» Отдал распоряжение Павел. «Ой, хлопцы, мы так не договаривались!» «Сказали только забрать. Забрали, едем я на пепелище, где люди погибли. Не поеду», — заныл Богдан. «Так, не ной. Бонус будет. Да и не поедешь ты туда. Постоишь, пока мы с тетей Галей сходим», — строго ответил ему Павел. «Почему с тетей? Я пойду с тобой», — вызвался Рома. «Потому что два парня, шляющиеся по ночам, это подозрительно». А вот женщина с племянником — это нормально. Тем более у тебя нет отметки о пересечении границы. Вдруг там охрана? жестко ответил Павел. Петька, говори, где спрятал паспорт? Комната 405. четвертый этаж. Слева от лестницы. В шкафу у окна под стопкой папок. Медленно, но четко ответил Пётр. Ничего не путаешь? «А почему я должен путать?» «Выглядишь ты, брат, как говорящая мумия. Вдруг мозги тоже прихватило?» — пошутил Павел. «Дай мне только подняться. Посмотрим, у кого чего прихватило», — ответил ему друг, и все облегченно вздохнули. «Петька шутит. Значит, будет жить». Остановились на одной из улиц, ведущих к Дому профсоюзов. и Павел с тетей Галей пошли к чернеющему в темноте майской ночи зданию. «Не страшно?» — спросил у спутницы Павел. «Я уже ничего не боюсь. Знаешь, что самое страшное на свете? Хоронить своих детей. Мне кажется, что я уже и не живу вовсе. Понимаю только, что Петеньке надо помочь. А случись что...» так я и рада буду опять с сыночком встретиться, ответила семенящая рядом с парнем женщина. Отец его решил мстить за сына. В Донбасс собирается. Я воевать не могу, но и не боюсь ничего. А тебе скажу, и ты не бойся этого дома. Что там страшного? Еще девять дней не прошло. Души убиенных там летают. «И Санечки моего!» «Стой, кто идет! раздался окрик, когда они уже подходили к зданию. Им навстречу вышли две фигуры, по контурам которых было понятно, что милиционеры. «Ребята, это мы с племянником!» — смело ответила тетя Галя. «Кто мы?» — раздался грозный голос и в лицо засветил луч карманного фонарика. «У меня тут сынок погиб, позавчера похоронили, начала тихим голосом тётя Галь. «Уж какую ночь снится, что зовет меня! Мол, я живой, забери меня! Я лежу в доме профсоюзов на четвертом этаже!» «Тётка, что ты мелешь? Кто тебя зовет? Похоронила — помяни, свечку поставь и перестанет звать!» «Вот и я говорю, что это все ей только кажется, а она свою. «Пойдем да пойдем», — вступил в разговор Павел. Услыхав его русский говор, тетя Галя тут же подстраховалась. «Это мой племяш Павлуша, в Питере учится. Приехал на похороны брата, но опоздал». «Предъявите документы», — строго сказал милиционер, осветив Павла. Пока милиционер разглядывал паспорт, тетя Галя непрерывно просила пустить ее в дом. «Мол, посмотрю, только и уйду, иначе жить не смогу». «Ну, что мне с вами делать?» — развел руками милиционер. «Петренко, проводи их на этаж, да обыщи вначале». «Обыскать обыщу, а с ними не пойду», — ответил второй постовой. «Может, там и впрямь привидение ходит. Я на улице стою, а дрожу». Бабка говорила, что невинно убиенные всегда приходят на место, где их убили. «Не ты же убил, тебе чего бояться?» С сомнением в голосе сказал старший. «Мы с тобой тут вообще не при делах. Нам приказ был не вмешиваться, мол, разберутся сами. Вот и разобрались. То покойников выносили, теперь родня пошла. Вы бы постояли тут сутки, с ума бы сошли». Обратился он с раздражением к пришедшим. «Все идут, рассказывают свои истории, как дети погибли, а мы слушай. Теперь еще и тетка со своими голосами. Я уже рапорт хочу писать об увольнении. Нет сил все это терпеть. Но где в этой долбанной Одессе работу найдешь? Начальство кашу заварило, а мы расхлебывай». Он явно наговорил лишнего. Но вместо того, чтобы прогнать пришельцев, сердито сказал «Идите, если вам не страшно, только никого вы там не найдете". «А фонарик не одолжите», — осмелел Павел. «Надо свой иметь», — сердито сунул фонарь ему в руки милиционер. «Вы молодец, тетя Галя, надо же такое придумать», — сказал Павел, когда они вошли в холл Дома профсоюзов Через черный проем сожженных дверей. А я ничего не выдумывала. Он действительно меня каждую ночь зовет. Я уже мужа просила со мной сходить. Он сердится, а тут такая оказия, смиренно ответила женщина. Странно, что они нас пустили, сказал Павел, отыскивая лучом фонарика лестницу, ведущую на этажи. «У нас на Украине народ верующий, в такой просьбе побояться отказать. Тем более наши одесситы. Они что, не понимают, какую беду тут эти фашисты сотворили?» В доме пахло гарью. Луч фонарика выхватывал из темноты головёшки от сожжённых дверей, стены со вздувшейся масляной краской и обвалившейся штукатуркой. обугленные остатки мебели и цветы, разложенные на ступенях лестницы. «Сашенька, ты меня слышишь? Я пришла к тебе!» Вдруг заголосила тетя Галя, отчего у Паши буквально мороз по коже пошел. Но он побоялся обидеть женщину и промолчал. Тетя Галя попыталась рассказать погибшему сыну, что приехали друзья Пети, спасти его, а они с мужем им помогают. Она говорила это так, как рассказывают на кладбищах домашние новости, стоя у могилы почивших родственников. Потом, спохватившись, замолчала и позвала Павла. «Идем, нечего время тянуть, Саша нас поймет». С трудом переставляя ноги, От вновь переживаемого горя она пошла за парнем вверх по лестнице, тяжело вздыхая. «Странно, что люди сгорели. Ведь сгорело только фойе здания, а коридоры практически нетронутые. Разве нельзя было убежать от огня?» — удивился Павел, заходя в коридор четвертого этажа. «Люди говорят, что их вначале убили, а потом жгли». Ответила ему скорбно тётя Галя. «Очень похоже на правду», — заметил Павел, заходя в комнату под номером 405. «Всё целое, только развалино. Да, в комнате был развал, но цветы как стояли, так и остались на своих местах. Было даже впечатление, что кто-то их недавно полил. Земля в горшках, которую зачем-то потрогал Павел, была влажной. Все папки лежали на месте в шкафу у окна, и Паша без труда нашел твердую корочку Петькиного паспорта, который тот засунул в самый дальний угол. Ну вот, а у нашли, можно идти, прокомментировал свою находку Павел, и они пошли обратно по темным коридорам и лестнице, где, по мнению тети Гали, все еще летали светлые души защитников русского мира, города-героя Одессы. «Спасибо тебе, Паша, и за Петю, и за Сашеньку. Я сделала то, что он просил. Он теперь успокоится», — приговаривала женщина, идя следом за парнем. «Ну что, нашли, что искали?» — спросил милиционер. «Да разве найдешь? горестно вздохнула тётя Галя. «Но я сделала то, что просил сын, и теперь мы с ним будем спокойны. Спасибо вам, добрые люди!» Она проводила ребят практически до выезда из города и напоследок заглянула в салон УАЗика, чтобы попрощаться с Петей. «Простите меня, тётя Галя!» «Что не уберег я его?» — тихо шепнул ей племянник и с трудом, подняв свою загипсованную руку, положил на ладонь плачущей тетки. «Я к вам приеду, как только поправлюсь». «Ты, главное, поправляйся, Петенька», — сказала тетя и, перекрестив на прощание племянника, осталась одна на темной улице ночной Одессы. «Ну, вот и побывали в Одессе», — вздохнул Глеб. «Я даже улиц не разглядел. Сидел в кузове, когда вчера по городу ехали». «А запах Одессы ты почувствовал? Она же пахнет весной. У нас такого запаха не бывает», — сказал Рома. «У нас в Питере весна всегда в тумане и дождях. А в самое красивое время, когда цветут черемуха и сирень, всегда холодно». и запах сирени дождь смывает. А для меня Одесса теперь навсегда будет ассоциироваться с запахом гари в Доме профсоюзов», — перебил его Павел. «А мне, наверное, до конца дней будет чудиться запах горелого мяса, моего и чужого», — тихо вымолвил Петр. «Не забыть, не простить этого нельзя». А мы не хлопцы, у лекарни казалось, что це сепаратисты сами себя у тому доме питполы. Типа в знак протеста, чем не хотят единой Украины, вставил свое слово Богдан. Идиоты они, твои хлопцы! Но я понимаю, один ненормальный себя мог поджечь в знак протеста. Но зажечь толпу людей это невероятно. Сам по телеку видел, как с улицы Ультрас забрасывали дом профсоюзов коктейлями Молотова. Строго одернул водителя Павел. Откуда они, эти умники? Вон из Астрия, це у Львовской области, с правого сектора. Их сюды на свято богату прислали. Живуть педодессой в пансионатах. Казалы требы идеалы Майдана захищать. «Тебе, Богдан, вредно общаться со своими. Пока ехал с нами, полностью на русский перешел. Теперь опять забалакал. Ты что, не слыхал, что нам рассказывал Григорий Иванович?» Казалось, что понял, кто эту бойню устроил. А с этими придурками пообщался опять за свое. «Казал и Майдан захищать!» Передразнил Павел водителя. «На дорогу смотри. По-моему, это не дорога, а тонкодром». На Украине все дороги такие, перешел на русский Богдан. Скоро в Белоруссию въедем. Там батька такие дороги сделал, что не качнет нигде. Скорей бы уже, каждая кочка в моем теле болью отзывается. Не сказала, буквально прошелестел Петр. Сейчас я тебе обезболивающее и снотворное вкалю. Отдохнешь, успокоил раненого Слава. Остановись, Богдан, где-нибудь на обочине. Когда уколы были сделаны, Слава предложил. Надо подстраховаться. Возможны проверки на дороге. Сделаем вид, что инфекционных везем. Мы с Павлом легальные на Украине. Сядем на первое сиденье санитаров изображать. У меня с собой есть два халата. Шапочки и маски. А вы, господа, нелегалы. Ложитесь по обе стороны носилок. Спальники у вас есть. «Вам вместе с Петей достаются роли пораженных инфекцией людей. Если менты машину остановят, сразу начинайте стонать, мол, до ветру хочется, на рвоту тянет. Рома, следи за Глебом, чтобы этот зараженный вдруг не всхрапнул своим богатырским храпом». Предложение всем понравилось. И дальше машина пошла увереннее. Впереди сидел врач с санитаром, в салоне лежали зараженные. самый тяжелый из которых Петр, перед тем, как уснуть, прошептал. «Как же я вас люблю, черти!» Маскарад оказался не лишним. Уже на рассвете постовая служба милиции заставила машину остановиться. Богдан, протягивая документы милиционерам, предупредил. «Будь ласка, сразу руки помыты, бо в нас якась хвороба непонятна». Везем троих в район до лекарни. Надо было сразу предупреждать. С раздражением буркнул ему милиционер. Открывай салон, посмотрим, что за хворые. Смотрите!» Распахнул створки салона, выскочивший из машины Слава, и стал перечислять симптомы болезни. «Этот уже совсем плох!» Откинул он простыню с лица Петра. В свете восходящего солнца Его изувеченное огнем лицо произвело на милиционеров такое впечатление, что они остальных осматривать не стали, и отпустили машину. Пересекать границу решили через другой пропускной пункт из опасения, что на прежнем могут их опознать и вспомнить легенду про памятник для любимых дедов Павла. Для прохода нелегалов У Богдана нашлись нужные люди и на этом пропускном пункте, так что Павлу пришлось в очередной раз раскошелиться. А Роме с Глебом идти километров пять пешком. Легальные граждане России и Белоруссии поехали через пропускной пункт. Про Петра сочинили новую легенду, что он был на празднике в гостях в селе под Николаевом. Во время праздника в доме начался пожар. и он, спасая родню, сильно обгорел. Пришлось ехать за ним на машине из Питера. Для пограничников с украинской стороны этой легенды хватило, тем более что паспорт у Петра был, а того факта, что он изувеченный огнем был неузнаваем, проникшись трагизмом его положения, решили не замечать. Контролеров из правого сектора на выезд из Украины на границе не было. Они толпились у въездного пункта пропуска. На белорусской стороне пограничники сразу поняли, в чем дело. Пострадавшие из Одессы полувопросительно заявила женщина-пограничник, заглянув в кабину УАЗика. «Вот сволочи, что с народом делают? Не вы первые? Да, думаю, и не последние. Бегут люди из этой фашистской страны!» «Непонятно, как нас украинцы пропустили», — удивился Павел. «Что они не люди, не понимают, что произошла страшная трагедия? Если бы не эти черные псы, всех бы пропускали. Они только их боятся». «А вы, ребята, молодцы. Студенты?» — спросила пограничница. «Да, это наш друг. Родители его далеко, брат погиб в Одессе. Ну, езжайте, везите его подальше отсюда». «Мы сами боимся, как бы нас всех ночью не вырезали эти псины. Но даст Бог обойдется. За нами батька», — сказала на прощание пограничница. Подхватив по дороге нарушителей государственной границы Украины и Белоруссии, Рому и Глеба, друзья помчались в Гомель, чтобы немного отдохнуть от переживаний и дороги. Родня Славика встречала их как героев. Несмотря на то, что на дворе был поздний вечер, их ждала банька и хороший обед. Петра занесли в дом и положили на хозяйскую кровать. «Отдохни, милый, выздоравливай!» — склонилась над ним мать Славика, стараясь не смотреть на обезображенное лицо парня. За это время корка растрескалась и поднялась на лице, собираясь отвалиться. Вид у Петра был, мягко говоря, жутковатый. Но говорить он мог. «Скажите, у вас молока нет?» — спросил он хозяйку. Та засуетилась, побежала к соседям, и скоро на столе стояла трехлитровая бутылка парного вечернего молока, банка сметаны и пакет с творогом. «Вот соседка дала, у нее корова!» — радовалась мать Славика. Завтра еще принесет. Петька сел с помощью ребят и пока не выпил полную кружку молока, не мог оторваться. «Теперь можно жить дальше», удовлетворенно сказал он и, откинувшись на мягкие подушки, уснул. Наутро, когда стали собираться в дорогу, соседи родителей Славика завалили ребят продуктами. Кто тащил молоко и сметану, кто домашнюю колбасу, кто сыр, кто копченое мясо. Ешьте, ребята, и в дорогу возьмите. Вы заслужили, друга от фашистов спасли. Белорусы знают, кто такие бандеры. Нам запрещали говорить, что белорусов во время войны жгли украинские каратели, служившие Гитлеру. Страшный народ, что бы им Они у нас сотни деревень сожгли. Теперь внуки этих фашистов народ в Одессе замордовали. Недаром Одессу уже все второй хатынью называют, — говорил отец славы ребятам. Вы когда-нибудь слышали про подвиги бандеровцев? Да нет, — ответил за ребят Павел. В школе учили, что это немцы белорусских партизан уничтожали. Вот и плохо. Об этом надо было кричать во весь голос: фильмы снимать, как только на Украине стали поднимать голову бандеровцы. Был один фильм про хотынь, но там не было ни слова о том, что сожгла село бригада Нахтигаль, которой командовал Шухевич, Ярый Бандеровец, а теперь герои Украины. Мы, белорусы, возмущались. Как такое возможно? Почему молчат наши власти? Почему так безразличны к этой теме в России? Вот и дождались. Фашизм на Украине возродился и стал государственной политикой. Что дальше? Война? Папа, ну что ты ребят пугаешь? Перебил отца Слава. Какая война? Кто воевать будет? Кто-кто? Вот вы и будете, не дай бог. Понимаете это, молодежь? «Надо, значит, будем», — твердо сказал Роман. «Увы, это народу не надо. Это надо тем, кто хочет на войне денег нажить. Им на народ наплевать. У них деньги важнее. Не знаю, чему вас в школе учили, а нам с первого класса внушали, что война нужна тем, кто производит оружие, что две мировые войны разожгли немецкие капиталисты, владельцы металлургических заводов «Круппа». Война — это металл. Вот и сейчас, когда в мире упал спрос на металл, наверняка кто-то из металлургических магнатов заказал эту бойню. На Украине как раз все сошлось. Олигархи в большинстве своем металлурги. Порошенко — кандидат в президенты, говорят, несколько военных заводов имеет. Он сделает все, чтобы бюджетные деньги потекли на металлургические заводы и на его предприятия. Своих не хватит, американцы помогут. Они на двух мировых войнах поднялись. Теперь тоже застой в военно-промышленном комплексе. А тут такой повод попросить денег на спасение демократии на Украине. В Америке давно уже у власти представители оружейных магнатов сидят. Только одна война затухает, США сразу другую поджигают. Свой народ грабит, чужой убивают, а капитал растет. Отец, откуда ты это все знаешь, удивился Слава. Из так называемых средств массовой информации и интернета. Я же в интернете сижу не для того, чтобы поинтересоваться, любит меня мать или нет, как вы, молодежь. Я же его включаю не с той целью, чтобы посмотреть какой-нибудь прикольный ролик или поиграть в стрелялки, а для того, чтобы новости читать, держать, так сказать, руку на пульсе истории. Наше поколение на идее гонки вооружений воспитано. Всю холодную войну с Западом только они и слушали. Это сейчас все расслабились, мол, нас любят на Западе, и воевать никто не хочет. И оружие теперь нам ни к чему. Нужны машины, тряпки и турпоездки. Причем чем дальше, тем лучше. А в результате не заметили, как целое фашистское государство на наших границах образовалось. Причем из бывших советских людей. Нам некогда об этом думать. Мы работаем и учимся. Заступился за свое поколение Павел. Хотя кое-кто из наших тоже интересуется политикой. Вот Глеб, например, у нас коммунист, он труды Ленина читает, а Роман — монархист, изучает труды Ильина и Солоневича. А Петька на демократические митинги ходит. Я капитал Маркса прорабатываю. «Капиталистом хочешь стать?» — удивился Славик. «А почему бы и нет?» — расплылся в улыбке Пашка. «Деньги — это всегда хорошо». «А вам не кажется, что идеи этих мыслителей в наше время устарели?» — спросил Славик. «Почему устарели? Я, например, теперь знаю теорию прибавочной стоимости. Чем меньше работникам платишь, тем она выше, и выше прибыль». «Вот он, подрастающий эксплуататор», — напал на друга Глеб. «Ребята, это хорошо, что вы классиков читаете». Но и мировыми новостями надо интересоваться. Гитлер доказал всем, что фашист не любит и коммунистов, и монархистов, и демократов. Яркий пример тому — Петя. Поехал в страну, победившей демократии, как ее на Западе называют, а попал в руки к фашистам. Они не спросили у него, за кого ты, за белых или за красных. У них любимый цвет коричневый. «Они его в такие тона и окрасили», — вздохнул отец Славика, кивнув на кровать, где виднелось темное от ожогов лицо Пети. «Отец, ты зачем ребят мучаешь? Им спать пора», — рассердилась на мужа мать Славы. «Я их не мучаю. Я им говорю, что в мире запахло войной. И что они должны делать? Должны не только об этом не забывать». А обязаны говорить об этом на всех перекрестках, должны митинговать, протестовать против войны. Вот ведь что в России, что в Беларуси, ни одного митинга не было в осуждении событий в Одессе. Никто не выступил против украинского фашизма. Ребята случайно с этой бедой столкнулись. Помогли молодцы, а ведь могут забыть. Все на несчастный случай списать. не понимая, что война уже дышит им в лицо. «Никогда не забуду», — вдруг отозвался со своей кровати, только что мирно посапывавший Петя.